Пётр Орлович, Пётр Никитин. Тайна отца. Глава 1. Шерлок Холмс только что возвратился из Сыскного отделения, куда его вызывали по одному очень запутанному делу, когда его кухарка Анна подала ему маленький изящный конверт. Баршня какая-то без вас приходила, пояснила она. Вас не застала, так оставила записку. Раньше она бывала у меня? спросил сыщик, разглядывая совершенно незнакомый почерк на конверте. Нет, не бывал, кажись. По крайнейсьти я не знаю. Очень просила исполнить их просьбу, видно горе большое у бедненькой, ответила со вздохом Анна. Почему ты так думаешь? Да уж больно бледненькая и глаза словно наплаканный, говорит, а голосок так и дрожит. Давно было? С полчаса назад. Ну ладно, ступай. Оставшись один, Холмс вскрыл письмо и прочёл. Умоляю вас уделить мне несколько минут. Мне указали на вас, говорят, вы сможете помочь мне. Зайду через час. Если вам будет некогда, то назначьте время. Ольга Николаевна Морошова. Шерлок Холмс ещё раз прочитал письмо, повертел в руках и положив его на стол, уселся на диван, взяв в руки недочитанную газету. Сначала он прочёл передовицы и телеграммы и принялся было за провинциальный отдел, как вдруг в передний брякнул звонок. Вероятно, Анна, решил сыщик. Действительно, через минуту вошла Анна и таинственно шепнула: "Это самая баршня". "Звать что ли?" ну, конечно, ответил Холмс. Ко мне то робко вошла хорошенькая девушка лет 20, очень бледная, с красивыми голубыми глазами, как-то наивные и робко смотревшими из-под длинных тёмных ресниц. Одета она была со вкусом, очень опрятно, но не богато. Из драгоценностей на ней виднелись только бронзовая брошь и недорогое колечко. Переступив порог Она вдруг смешалась и покраснела, словно её поймали на месте преступления. Холмс быстро встал ей навстречу. "Я вижу, вы очень стесняетесь", заговорил он ласково. "Но уверяю вас, всё это совершенно лишнее. Я с удовольствием выслушаю вас и помогу, чем в силах". "Спасибо вам", тихо проговорила девушка. "Значит, вы выслушаете меня?" Сыщик улыбнулся. «Садитесь и рассказывайте», — произнес он ласково. Девушка откинула нетерпеливо упрямую прядь волос, упавшую ей на лоб, села в кресло и заговорила. Глава вторая Как вы уже знаете, из оставленного мною письма «Меня зовут Ольга Николаевна Марашова», — начала она. «Отец мой, чиновник, служит в министерстве...» и в настоящее время получает 150 руб. в месяц. Он сам виноват, что карьера его остановилась. У отца были сильные связи, он происходит из очень хорошей семьи, получил воспитание в лицее, и у него имелись все шансы, чтобы сделать великолепную карьеру. Даже средства у нас были. Но отец всегда вёл через чур беспутную жизнь. Первую свою жену, мою мать, он бросил, и она умерла в бедности. А вторую жену буквально вогнал в гроб побоями. Он вечно кутил, водил компанию с разными тёмными личностями, совершенно забросил порядочное общество и не мудрено поэтому, что скоро все отвернулись от него. Если его до сих пор ещё не выгнали со службы, то единственное из-за того, что начальники его и некоторые влиятельные лица ещё помнят дедушку, и ради меня. Мне теперь 19 лет. С отцом у меня всегда были очень недружелюбные отношения. Я не могу ему простить отношение к покойной матери, а он попросту ненавидит меня. Вы спросите, конечно, почему же я с ним живу. Я могу только одно ответить. Не живи я с ним, он давно бы погиб. А мне как-никак жалко его. Он не сознаёт этого и всегда считал меня обузой. Конечно, не с материальной точки зрения, так как я зарабатываю уроками не меньше 75 руб. в месяц, а трачу на платье не более 25. Значит, остальные 50 руб. идут целиком на хозяйство. Но я ему в тягость, так как он не может превратить свой дом в вертеп. Ещё только мне исполнилось 16 лет, как он принялся твердить мне, что хорошо бы мне выйти поскорее замуж. Он рад был отдать меня кому угодно, лишь бы отвязаться. Но я не чувствовала ни к кому любви. И поэтому не торопилась. Так шло дело до нынешнего года. И тут я встретилась случайно у одной из подруг с приятным молодым человеком, Николаем Николаевичем Гариным. Коротко говоря, мы полюбили друг друга. Гарин недавно кончил блестяще университет по медицинскому факультету, состоит теперь младшим ординатором при клинике, имеет уже порядочную практику и подаёт большие надежды. Когда я объявила отцу своём решении выйти замуж, он страшно обрадовался. Он познакомился с моим женихом, стал расхваливать меня и за его спиной сильно напирал на меня, чтобы я поторопилась со свадьбой. Я и сама спешила, но всё-таки по моему расчёту свадьба могла состояться не раньше, чем через полгода, так как я хотела заготовить себе побольше белья и платья, чтобы не быть в первое время в тягость мужу. И вдруг Словно по волшебству всё изменилось. С месяца тому назад отец пришёл домой сильно озабоченный. Взглянув на меня как-то странно, он заперся в своей комнате и целый вечер не выходил из неё. На следующий день он заговорил о моей будущей свадьбе, но совершенно иным тоном. К моему величайшему удивлению, он стал высказывать мне свою отцовскую любовь. говорил, что не ценил меня до сих пор и понял лишь теперь, что потерять меня для него равносильно утрате жизни, и всё в таком духе. На следующий раз повторилась та же история. На третий день тоже. Затем он вдруг начал говорить, что мне ещё рано выходить замуж, что я слишком молода, не знаю жизни, одним словом, всё стал говорить на выворот. Видишь, что эти разговоры на меня не действуют? Он стал выдумывать про моего жениха разные пакости, стараясь опорочить его в моих глазах, и кончил на днях тем, что заявил мне, «Этой свадьбе не бывать, потому что отец не отдаст меня за Гарина». Я стояла на своем, он на своем, и между нами завязалась упорная борьба. Отец два раза менял места жительства, вероятно, чтобы затруднить наше свидание. Но мы продолжали видеться. Несколько раз я ловила его взоры, полные ненависти, устремлённые на меня. Господи, хотя бы я знала причину. Хотя бы могла объяснить себе эту странную перемену. Сколько он ни старался, я упорно стояла на своём, заявив ему раз навсегда, что его не послушаю и замуж выйду, во что бы то ни стало. Это был ужасный вечер. Отец кричал, ругал меня неблагодарный, грозил меня. Затем он заперся в своей комнате, и я слышала, что часов в двенадцать ночи куда-то ушел. На следующее утро с ним произошла новая метаморфоза. Он явился ко мне и объявил, что всю ночь думал обо мне, о своем ко мне отношении, о всей моей жизни и решил не препятствовать мне ни в чем. Это было вчера утром. Но взгляд его далеко не светился лаской. Он вообще старался не глядеть на меня, но когда взгляд его падал на меня, я читала в нём прежнюю ненависть. Что-то с ним произошло. Я чувствую, что он что-то затевает против меня или против любимого мною человека. Я всем сердцем чувствую опасность, но я бессильна предотвратить её, потому что не знаю, с какой стороны её ждать. Об этом я рассказал и теперь не только вам, но и на Тупинкертону, и жду от вас обоих помощи. Глава 3. Девушка умолкла и с тоской поглядела на Шерлока Холмса. Знаменитый сыщик слушал её с глубочайшим вниманием. Во всё время рассказа он не проронил ни слова, сидя с опущенной головой и скрещенными на груди руками. Но когда молодая девушка кончила рассказ, он поднял на неё загадочный взор. И так вчера утром он переменил свой курс. "Вероятно, он снова высказывал благоволение к вашему жениху", спросил он. "Вы угадали". Он несколько раз повторял, что Гарин имеет будущность, и таким зятем можно гордиться, ответила девушка. "Не предлагал ль он править мировую Он говорил об этом. В чём же состояло его предложение? Он просил позвать к нам Гарина? Когда? Послезавтра, в среду. Не знаете ли вы, куда ходит ваша отец на службу? Девушка назвала адрес. И посещает он службу всегда вовремя, спросил сыщик. Кажется, да, только он стал уходить раньше и приходить позже. И продолжает пить. В том-то и дело, что он давно бросил пьянство. Он даже говорит про то, что за два месяца скопил немного денег и... — Что еще? — спросил живо сыщик. Он говорил, что на эти деньги выиграл восемьсот рублей и купил себе какую-то избушку, стоящую вроде усадьбы отдельно, в верстах в пятнадцати от Петербурга. Не говорил ли он относительно поездки туда? Мне кажется, что он имеет в виду пригласить меня с женихом послезавтра именно в эту усадьбу. Не звал ли он туда вас одну? Звал. Почему же вы отказались? Девушка смутилась. Трудно объяснить вам, проговорила она задумчиво. Боюсь я отца, не доверяю ему. И как он принял ваш отказ? Он очень рассердился. Сыщик глубоко задумался. Несколько минут он сидел, не говоря ни слова. Наконец встал, несколько раз прошёлся по комнате и, остановившись против девушки, серьёзно произнёс: "Не бойтесь ничего. Помните, что я день и ночь буду за вашими плечами. Если отец ваш пригласит вас в новое имение, поезжайте. Если будет говорить, что вам следует прежде поехать одной с ним, Чтобы к приезду жениха привести всё в порядок, не отказывайтесь. Поняли вы меня? Поняла, тихо ответила девушка. Если произойдёт что-нибудь подозрительное? Впрочем, нет. Доносите мне через посыльного обо всём. Где вы живёте? На углу Загородной и Серпуховской, в четвёртом этаже, квартира 20, дом 6. Есть ли поблизости какое-нибудь чайное или трактир? Есть дешёвые столовые на Загородном. Это в двух шагах от нас. Прекрасно. В таком случае направляйте посыльного туда. Говорите ему, чтобы он передавал письмо Фёдорову. Это буду я. Успокоенная девушка крепко пожала руку сыщику и, поблагодарив его, вышла. Глава четвёртая. Проводив гостью, Сыщик взглянул на часы. Было около 2 часов. Ещё успею, подумал он вслух, вставая. Холмс надел пальто, сунул на всякий случай в карман револьвер и направился в ту контосселярию, где служил Николай Дмитриевич Морошов, отец Ольги Николаевны. Войдя в швейцарскую, он подозвал одного из служителей. Николай Дмитриевич Морошов на службе спросил Холмса: "Никак нет", ответил служитель, они уже недели 3 как не ходят. Значит, не работает больше. "Нет, говорили, что они месячный отпуск получили". Служитель вдруг приятно ослабился и добавил: "Чиновники сказывали, будто они наследство из Воли получили. Так теперь хлопочут". Поблагодарив служителя, Холмс вышел на улицу. Так вот оно что, думал он, шагая по улице. Не ходит. Значит, ходит куда-то ещё. Но куда? Это надо узнать. И что это за наследство? продолжал раздумывать сыщик. Почему дочь ни единым словом не намекала на него, когда он его получил? Конечно, полиция должна была знать про это. Во всяком случае, Морошов получил извещение или через полицию или через нотариуса взяв извозчика холмс поехал в сыскное отделение там он попросил телефонную книгу и часа полтора вызывал целый ряд номеров когда он вышел из телефонной будки лицо его имело очень довольный вид он подозвал своего друга доктора ватсона и поговорив с ним несколько слов вышел в его компании От Сыскнова они пошли на Загородный и найдя ту столовую, про которую говорила Ольга Николаевна, заказали себе поесть. Так помните, если мне придётся отлучиться, вы должны дежурить здесь и получать письма на имя Фёдорова. Историю барышни вы знаете. Если понадобится немедленная помощь, действуйте согласно вашему усмотрению. Хотя я не думаю, чтобы он рискнул на какой-либо серьёзный шаг здесь в городе. И помолчав немного, Холмс добавил: Сейчас вы станете у ворот их дома. Завяжите дружбу с дворником или просто скажите, что вы агент соск нового отделения, и узнайте от дворника всё относительно Морозова. Может выясните, где он купил хутор. Подробно расспросите и дайте дворнику полтинник. справьтесь, когда Морошов уезжает, когда приходит домой и так далее. Выслушав инструкцию Холмса, доктор Ватсон удалился. Прошло около часа. В столовую вошёл посыльный и спросил: "Нет ли здесь господина Фёдорова?" Приняв письмо, Холмс прочёл. "Папа крайне ласков. Утром, в то время, когда я была у вас, купил вина и много закусок." предлагал, как вы и предсказывали, проехать завтра с ним на хутор, сделать кое-какие приготовления. Там, по его словам, послезавтра состоится наше обручение. Недавно он куда-то уехал, сказав, что вернётся поздно, так как с обручением у него много хлопот. Ольга Морошова. Прекрасно пробормотал Шерлок Холмс, пряча письмо. Скоро возвратился и доктор Ватсон. Он принёс очень ценные сведения. Сиф рядом с Холмсом он заговорил. Блондин, русой борода, усы длинны по шести, над правой бровью родинка. Рост средний, телосложение крепкое, обыкновенно носит светло-серую фетровую шляпу. Сегодня уходил из дыму утром, затем вернулся с кульками и побыв немного дома, снова уехал. Верно, подтвердил Шерлок Холмс. Из вас, дорогой Ватсон, вышел бы прекрасный сыщик. А вы откуда знаете? удивился Ватсон. Я получил уже часть этих сведений. Но продолжайте. Куда он поехал? Дворник слышал, как он нанимал извозчика. Морошов стороговал его туда и обратно, объясняя дорогу так: за старую деревню по тому же шоссе. Не доезжая деревни Луковицы, С полверстись свернуть налево, и там в версте находится усадьба, чудесно воскликнул Шерлок Холмс. Итак, будьте здесь, а я поеду. Куда? Именно туда. Пожав руку доктору Ватсону, Шерлок Холмс вышел из столовой и вскочил на трамвай. Через 3 четверти часа он был уже в Новые деревни. Тут он стергавал извозчика до деревни Луковицы и обратно, выбрав лошадь порезвее, и покатил по шоссе. Проехав в новую деревню, они въехали в старую деревню и затем подались за пригороды Петербурга. Резвая лошадёнка быстро несла пролётку. Но не доезжая Луковицы и с полверсты, сыщик остановил извозчика. Отъезжай в Луковицы. И подожди меня у края деревни, приказал Холмс, оставляя на пролётке своё пальто. Если долго пробуду, прибавлю. Он дал извозчику полтину на харчи и направился по дороге, идущей налево. Глава 5. Между тем, над Пинкертоном тоже не дремал Он усиленно работал по делу Морошова, бегая с утра до вечера по городу. Подобно Шерлоку Холмсу, он узнал всю жизнь Морошова, его положение по службе и получение наследства. "Наследство?" пробормотал задумчивый американец. "Хм, это чего-нибудь достоит". И он о прометею бросился в сыскное отделение. "Что за наследство получил Морошов?" спросил он в справочном отделении. "Сейчас справимся", ответили ему. Действительно, через час он получил справку. Николай Дмитриевич Морошов никакого наследства не получал, наследницей стала дочь его. Получив этот ответ, Нат Пинкертон кинулся к дому, в котором жил Морошов. С изумительной ловкостью выведал он у дворников о таинственных поездках Морошова. С этого дня Пинкертон стал усиленно следить за ним. Переодевшись простым босяком, сыщик флонировал перед домом Морошова и когда тот выходил, следовал за ним, старательно записывая номера извозчиков, которых тот нанимал. Было утро. Переменив костюм босяка на костюм приличного мастерового, Нат Пинкертон стоял на своём наблюдательном посту. Вдруг он увидел, как Марашов вышел из дому и подозвал извозчика. Моментально американец нанял другого, и когда Марашов поехал, он тронулся за ним, держась на приличной дистанции. Он видел, как Марашов зашел в винные и гастрономические магазины и, наконец, остановил извозчика около аптеки. «Хм, зачем ему аптека?» — подумал сыщик. И следший с извозчика, он подошёл к аптеке словно человек без дела. Через несколько минут Марошов вышел из аптеки и сев на извозчика скомандовал: "Домой". Американец не преследовал его. Дав ему скрыться, он вошёл в аптеку. Сейчас сюда заходил русый господин. Мне желательно знать, что он брал у вас. Я агент сыскной полиции, сказал он провизору. А ваше удостоверение, спросил тот. Изольвите, ответил сыщик, показывая своё удостоверение. Просмотрев его, провизор сделал озабоченное лицо. Этот господин заказал сильный яд, произнёс он. По рецепту? Да. Покажите рецепт, потребовал сыщик. Рецепт был под углом. Это был правильный рецепт, написанный по латыни и подписанный доктором Курковиусом. Получил он уже заказ, спросил сыщик. Нет, он сказал, что заедет за ним завтра утром. В таком случае приготовьте требуемое, приказал Пинкертон. Рецепт спешите, а подлинник отдайте мне. Слушаюсь, ответил провизор. Он быстро списал рецепт и отдал оригинал американцу. Ят выдать Спросил он. "Да", ответил сыщик и бросился вон из аптеки. Узнав в адресной книге адрес доктора Курковиуса, Пинкертон полетел к нему. Доктор был дома. Назвав себя, Над Пинкертон показал ему рецепт. "Скажите, доктор, от какой болезни прописали вы это средство?" спросил он. Доктор взглянул на рецепт и сделал удивлённые глаза. Я не выписывал его, сказал он. А почерк немного похож на мой, но не особенно. И он показал сыщику несколько бумаг, написанных его рукой. Хм, да, это подделка, воскликнул Пинкертон и, поблагодарив доктора, бросился из комнаты. Завтра ты от меня не уйдёшь, негодяй, ведь я знаю твою берлогу. Приеду домой, он получил письмо. это писало барышне Морошова, извещавшей его о завтрашней поездке в усадьбу отца. "Прекрасно", прошептал сыщик. "Мы будем поджидать вас". И едва забрезжило следующее утро, как он о прометью помчался к усадьбе Морошова. Подъехав к усадьбе, он отпустил извозчика и, забравшись в самый отдалённый угол чертока, стал ждать. Сквозь щель крыши он прекрасно видел дорогу. Глава шестая. Едва успел Холмс пройти по дороге, извивавшейся среди молодых лесов, с полверсты, когда до него донёсся топот копыт и стук экипажа. Сыщик бросился в сторону и спрятался среди молодых деревьев. И это случилось как раз вовремя. В ту же минуту мимо него проехала извозчиче пролётка, на которой сидел блондин с русской бородкой и пушистыми усами в светлой фетровой шляпе. Взгляд у него был очень озабоченный. Дав пролётке скрыться, Холмс выскочил из засады и быстро пошёл дальше. Скоро он увидел усадьбу. Это была простая, но хорошая и просторная деревенская постройка. принадлежавшие раньше, вероятно, богатому крестьянину. Изба в две половины и хозяйственные постройки были обнесены высоким забором. Подойдя к воротам, Холмс постучал. Но на стук не явился никто. Тогда сыщик принялся остучать изо всех сил. Со двора донёсся яростный собачий лай, похожий на вой. Но по-прежнему никто не шёл отворять. Простучав по напрасну минут 15, Холмс подошёл к забору, подпрыгнул и в один миг окачутился на заборе. Яростный лай нёсся из запертого на висячий замок сарая. Двор был просторный, обнесённый с трёх сторон постройками. Недолго думая, Холмс соскочил внутрь двора и обошёл его кругом. Дверь в дом была со двора, но она была заперта на висячий замок. Конюшня и скотник пусты, хледник тоже закрыт. Кроме большой избы, во дворе стояла ещё маленькая, вероятно, для рабочих, но она была отперта и совершенно пуста. Подойдя к дому, Сыщик заглянул в окна. Изба состояла из большой чистой горницы, синей, и другой горницы тоже просторной, в которой стояла русская печь. Была койка, каи мебель. В одной комнате стояли кровать, комод, стол и два стула, в другой — два стола, три длинных скамьи и несколько стульев. На печке виднелась незатейливая утварь, а на сковородке — объедки колбасы и яиц. Но сколько ни присматривался Шерлок Холмс, ничего подозрительного не заметил в доме. Итак, единственное, что приковывало внимание — собака, спрятанная в сарае. Почему её заперли? Если в доме не жили, а лишь наезжали в него, собаке было бы полезнее быть во дворе, чтобы стеречь дом. Но что она могла сделать, сидя в запертом сарае? Эти вопросы всё время занимали мозг великого сыщика, когда он покончив со осмотром двора, снова перелез через забор и направился назад по дороге. Глава 7 Дай я до поворота. Холмс свернул к Луковицам. Там он без труда нашёл извозчика, сидевшего в чайной. Воспользовавшись этим, Холмс сам сел за стол и потребовал себе яичницы, попросив заодно сбегать мальчиков в казёнку за водкой. Незаметно он завёл разговор с хозяином. И наконец, словно не взначай, спросил: "А этот хутор, который к лецуле ехать с полверсты и свернуть?" Направо. Слышно, барин купил. Это Евтихий у вот, заемку, как же? Барин Морошов. Видали его? Не видал, ответил хозяин. К нам каждые 4 дня один раз заходит, чудной. А что? Колбасу он у нас берёт. Колесь свежей нет, так самую тухлую берёт. Только непременно, чтобы тонкая да длинная была. Хмутом связано. должно собак ею кормит потому сказывают у него есть а уж зачем собаки непременно такую анедкую не я этого не понимаю и хозяин развёл руками барский дудь пренебрежительно бросил сыщик выпивая рюмку водки и закусывая ейшницей известно ответил хозяин выпив половину холмс отдал остальную водку из буш Благодаря этому они летели назад, словно угорелые. Доктора Ватсона Шерлок Холмс застал в столовой. Вам письмо, сказал Ватсон. Это было письмо от Ольги Николаевны. Она сообщала, что завтра утром в 11 часов едет с отцом на хутор, а перед этим зайдёт к Холмсу. Прочитав записку, Холмс посмотрел на доктора Ватсона и сказал: Приходите ко мне завтра к восьми часам утра с ружьем и патронами, заряженными картечью, а пока пойдемте спать. Глава восьмая Проснувшись на следующий день часов в шесть утра, Шерлок Холмс быстро оделся, осмотрел свое охотничье ружье и револьвер, набил несколько патронов картечью и сел пить чай. К 8 часам подоспел доктор Вотсон, и они стали разговаривать сидя за чайным столом. Главное, обращайте внимание на него самого и на собаку, и в случае надобности бейте, давал наставление Холмс. В это время позвонили. Это пришла Ольга Николаевна. "Раненько", воскликнул Холмс, пожимая ей руку. "Кстати, мне хотелось бы дать вам кое-какой совет". "Я за ним и пришла", ответила девушка. Так слушайте меня внимательно. Во-первых, дайте тайно знать господину Гарину, чтобы он приехал за вами на хутор к 3 часам дня. Только дайте знать без ведома отца. Зачем это? спросила девушка удивлённо. Этого я вам не отвечу, улыбнулся сыщик. Затем, когда приедете туда, не подходите к сараю, где находится собака. Какая собака? Там есть очень злая собака, запертая на замок. Ни за что не подходите к этому сараю, и вообще старайтесь не выходить из избы. Вот и всё. А теперь идите. Я не объясню пока ничего. Девушка вышла. Лишь только дверь закрылась за ней, Шерлок Холмс быстро произнёс: Хорошо, что у нас так много времени впереди. Ну, товарищ, идёмте. Медлить нельзя. Да не забудьте оружие. С этими словами Холмс и Ватсон взяли чехлы с винтовками и вышли из дому. Как и раньше, до новой деревни доехали трамваем. Оттуда наняли извозчика на целый день, добрались с ним до поворота, приказали ему ехать в Луковицы, а сами пешком, словно охотники, направились к хутору. Подойдя к усадьбе, Шерлок Холмс стал внимательно осматривать со всех сторон забор. — Так, — бормотал он, — вот здесь очень хорошо. Он подозвал Ватсона и сказал, — Вы по первому моему сигналу кинетесь сюда. Здесь огромная щель. Наблюдайте вон за тем сараем, где водит собака, и бейте ее или хозяина, смотря по надобности. А пока давайте обойдем всю постройку. — Вот здесь буду стоять я, — проговорил Холмс. Тут мне удобно будет наблюдать и за сараем, и за внутренностью избы. Вообще и вы наблюдайте за ней. Помните, если хозяин вздумает выйти за ворота, прячьтесь вон в этот бурьян. А теперь засядим-ка в него. Оба не отошли от постройки и спрятались в бурьяне. Ждать пришлось около часа. Но вот наконец к воротам хутора подъехала извощичье пролётка. Морошов высадил из неё свою дочь, вынул несколько корзин и сунув рублёв в кучу, приказал: "Езжай в Луковицы, а сюда приезжай к семи". После этого он отпер ворота и вошёл во двор вместе с дочерью, неся в руках корзины. Извозчик уехал. Лишь только отец с дочерью вошли в дом, как оба сыщика, выскочив из бурьяна, бросились на свои наблюдательные посты. Собака в сарае низко выла. Холмс видел, как Морошов улыбнулся и показал дочери на дверь сарая. Затем они вместе стали развязывать корзины. Между прочим, и вещами Морошов вынул несколько колбас. Отрезав от одной из них большой кусок, он подал его дочери и что-то сказал, указывая на сарай. Девушка сделала испуганный жест и замахала руками, отец пожал плечами. и стал выкладывать остальные продукты. Затем он под долгий ключ что-то сказал и указал на ледник, отстоявшаяся от цара и с собакой сожжён на 20. Она кивнула головой. Между тем отец, видимо, о чём-то беспокоился. Движения его были порывисты, улыбка крива. Рассортировав провизию, девушка разложила её по корзинам и, взяв одну из них, пошла к леднику. В ту же минуту Марашов тоже вышел во двор. Он прошел несколько шагов и остановился. Между тем девушка установила первую корзину и вернулась за второй. И в тот момент, когда она вошла в дом, отец одним прыжком подскочил к сараю и отпер замок. Глаза его сверкали, как у тигра, весь он дрожал. Ничего не подозревая, Ольга Николаевна вышла из дому со второй корзиной и направилась к леднику. Но едва успела она пройти половину двора, как Морошов быстро открыл сарай. В ту же секунду огромный худой пёс, словно стрела, вылетел из него. Рука Морошова вытянулась по направлению к дочери. Страшный рычание вырвалось из пасти голодного животного. Шерсть на его спине ощетинилась. Весь он съежился и вдруг гигантскими прыжками устремился на девушку. В ту же секунду два выстрела грянули из-за забора, и животное покатилось по земле, обливаясь кровью. Девушка вскрикнула, обернулась и без чувств упала на землю. Сам Марашов словно остолбенел. Схватившись за сердце, он стоял неподвижный и бледный, опираясь спиной о сарай. И вдруг глаза его широко раскрылись, из груди вырвался хрип, и он грохнулся на землю. Холмс и Ватсон бросились к нему. И в ту же минуту над Пинкертоном чуть не кубарем скатился с чердака. Мистер Холмс, что вы наделали? крикнул он, не доумевая. А, мистер Пинкертон, вы немного опоздали, отвечал Холмс. Между тем Ватсон нагнулся над лежавшим Мёртв, произнёс он наконец. Вероятно, разрыв в сердце. Да. Это для него лучший исход. И бросив мертвеца, все трое бросились к девушке. Несколько глотков вина из фляжки вернули ей сознание. Я жива? спросила она, дрожа от страха. Живые не вредимы, ласково ответил Холмс. Ваш отец готовил вам смерть, но умер нечаянно сам. И видит, что девушка ничего не понимает, он стал объяснять. Да-да. Ваш отец готовил вам смерть от зубов голодной собаки. Я мельком взглянул в сарай, где она сидела, и понял всё. Он долго дрессировал её, нарочно купил даже усадьбу, чтобы не было свидетелей. Он морил собаку по 4-5 дней без еды, затем сделал чучело, одевал это чучело в ваше платье и надев ему на шею круглую колбасу спускал на него голодную собаку. Голодное животное перерывало горло чучелу и получало награду. Впоследствии он, вероятно, натравливал её на чучело без колбасы, и когда животное по привычке разрывало пополам соломенное горло, оно получало корм от хозяина. Сегодня он хотел лишь привести в исполнение давно задуманный план. Бож, за что? «За что он искал моей смерти?» прошептала девушка, бледная как полотно. «Чтобы получить наследство после вас». «От меня? Наследство?» «Да, восемьдесят три тысячи рублей», произнес улыбаясь знаменитый сыщик. «Ничего не понимаю», прошептала девушка. «А между тем это так просто. Ваша бабушка оставила вам наследство. Нотариус Позднеев Прислал уведомление, но оно попало в руки вашего отца, который скрыл это от вас. У него явилась мысль овладеть этим богатством самому. Сначала он воспротивился вашему браку, так как вместе с ним деньги навсегда уплывали от него, но видя, что вас не переспорить, решил истребить вас, так как он является прямым наследником. Вот и всё. А теперь пойдите в избу и успокойтесь. Сейчас сюда приедет ваш жених. Чёрт возьми, воскликнул с досадой Нат Пинкертон. А я ожидал, что он отравит сегодня свою дочь. Как так? удивился Холмс. Американец подробно рассказал, в чём дело. Давайте пошарим в его карманах, предложил он. Марошов был обыскан, и действительно, яд оказался при нём. Я говорил торжественно воскликнул Пинкертон. Да, я с вами согласен. Улыбаясь, победоносно ответил Холмс. Этот яд он пустил бы в ход в случае неудачи с собакой. И, обернувшись к Ватсону, он добавил, «Пойдемте пока в комнату, а труп пусть лежит до приезда следователя». Нат Пинкертон прикусил губу. Но делать было нечего. Холмс победил его и на этот раз, а потому приходилось покориться и молчать.